356. Успокойся. Будем писать. Не бывает, поругаем свет. Луч несет свои заряды света и распределяет их по магнитному притяжению. Получает, кто заслужил, то есть тот, кто в своей ауре имеет соответствующие элементы. Закон безошибочен. Свет от света и свет свету, имеющему дастся. Количество воспринимаемого света зависит от вмещения, то есть степени, поглощающей способности. Где же корзины твои, формула, воспринимающей способности? Так каждый несет в самом себе печать благословения. Но и наоборот, ибо можно воспринимать не только свет, но и тьму. Свет дает, чтобы светить вокруг. Мне близкие маяки спасения, несущие в мир свет. В этом их подвиг ежедневный, ежечасный, потому и трудно. Но мои воины, мои и не ропщут, ибо знают, что помогают мне. В этом задача воинов света. Они разрядители пространственных нагнетений земной сферы. Вместе со мной несут тяготу мира. Велика ноша, и несем вместе, и каждый по силам своим только наиближайшие несут непосильную ношу. Поэтому формула «нагружайте меня сильнее для самых близких и сильнейших для сильных духов». Знание силы, знание трудов, со мною разделяемых, удестеряет мощь и дает сила нести крест, но уже не за себя, а за мир, за весь мир, как нес его я. Мои делят со мною все мое, и горе, и радость, и труды. Но печаль временно, радость бесконечна, На колокол радости призову вас, мои дети любимые.